Дети часто курят от неумения занять себя, поэтому нужно заполнить их досуг техническим или другим видом творчества, интенсивными культурными развлечениями, физическими упражнениями, спортивной тренировкой, массовыми занимательными мероприятиями, больше внимания уделять трудовому воспитанию детей». Родители должны убедить своих детей не только в том, что вредно самим курить, но даже дышать воздухом, содержащим табачный дым. Для того, чтобы учитель мог активно влиять на курящих учеников, он должен знать необходимые условия, при которых ученик бросит курение. Первое из них курящий должен быть преисполнен решимости полностью и навсегда прекратить употребление табака. Второе: Ему надо быть убежденным во вредном действии курения табака на организм. Третье. Выбрать подходящий момент для отвыкания. Конец недели, каникулы, болезнь, подготовка к соревнованиям и так далее. Четвертое. Помощь окружающих. Учащийся должен знать, что курение не просто вредная привычка, а бытовая токсикомания – И бороться с ней нужно так же, как и с любой токсикоманией. Возникновение реакции на вещество, никотин, вызвавшее болезненное пристрастие, не исчезает в течение всей дальнейшей жизни, поэтому единственная возможность излечиться – полностью прекратить курение. Даже если пристрастие к курению возникло у подростков или в юношеском возрасте, то любой перерыв в курении – на многие годы и десятилетия жизни полностью не ликвидирует тех механизмов в обмене веществ в психической сфере, которая обуславливает это болезненное пристрастие. И первая выкуренная папироса приводит к оживлению скрытых механизмов и к возврату, рецидиву никотинизма. Надо предупредить, что безвредных сигарет и способов курения нет, Важно, чтобы ученик, осознав вред, наносимый курению, немедленно прекратил курить. Рекомендуется два способа отвыкания от курения. Первый – одномоментный, внезапное прекращение курения, хирургический способ. Второй – консервативный, постепенное отвыкание от пристрастия к табаку. Оба способа могут осуществляться как без применения каких-либо лекарственных средств, так и с приемом различных лекарственных препаратов для облегчения явлений никотиновой абстиненции. Конечно, не каждый может сразу расстаться с тем коротким ложным ощущением прилива сил и бодрости, которое дает никотин. Часто попытки прекратить курение вызывают в первое время чувство разбитости, головные боли, угнетенное настроение, тошноту, боль в области живота, бессонницу и так далее. абстинентный синдром. Курящие молодые люди, не страдающие серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, как правило, могут использовать первый способ даже в тех случаях, когда у них выражена стадия. Никотиномании с относительной стабилизацией устойчивости к никотину и умеренными абстинентными явлениями при прекращении курения. Второй способ применяется при выраженных и тяжелых абстинентных явлениях. Практика показывает, что одноразовое волевое решение «я бросил курить» редко бывает успешным. Поэтому надо приготовиться к длительной, упорной борьбе с учетом возможных отступлений. При глубокой убежденности и достаточной психологической подготовленности к отказу от курения успех будет обеспечен. Иногда опасаются, что отказ от курения окажется вредным для здоровья, поскольку организм сжился с этой привычкой. Беспочвенность такого мнения совершенно очевидна. Опасных для жизни реакций со стороны нервной или сердечно-сосудистой систем после прекращения курения не бывает. Особенно следует отметить, что реакции организма вследствие прекращения курения, беспокойство, раздражительность, угнетенность, дурное настроение, ощущение пустоты и прочее, при всей их субъективной неприятности, не опасны для жизни. Они не вызывают каких-либо заболеваний и не обостряют старые.